Отвечал он, большей частью, неудовлетворительно. «Самое училище возбуждало во мне сильное отвращение по страшной неопрятности, бедному, сальному виду учеников и учителей, особенно по грубости зверству последних». Записки, страницы 231-232. Отец видел, что из такого учения проку не будет». Понимал, что ученика духовного училища влечет история, занимают путешествия. Наконец решил выписать сына из духовного звания и определить в гимназию. Рано определившийся живой интерес мальчика к истории подкрепляли поездки с родителями в старинные города и местности с богатым прошлым, игравшие важную роль в истории России. Влиятельным родственником матери являлся ярославский и ростовский архиепископ Авраам Шумилин, умер в 1844 году. До гимназии и во время гимназического курса ездил я с отцом и матерью три раза в Ярославль для свидания с дядей моей матери, который был там архиереем, Авраам, архиепископ, знаменитый своей страстью к строению церквей писал впоследствии Соловьев. Поездки совершались по-старинному, ехали на долгих, то есть бралась кибитка тройкую от Москвы до самого Ярославля. 240 сорок верст проезжали мы в четверо суток, делая по 60 верст в день. Выехавшие рано утром и сделавши 30 верст, в полдень останавливались ночевать. Таким образом познакомился я с Троицкой лаврой, переяславлем Залесским, с его чистым озером, Ростовым с его нечистым озером и красивым Ярославлем с Волгою. Записки, страница 270. Первая из таких поездок состоялась, по словам Соловьева, когда ему было 8 или 9 лет, следовательно, в 1828 или 1829 году. Ночевали в ту поездку в Ростове, одном из древнейших русских городов. Отец пошел с мальчиком к знакомому архимандриту Яковлевского монастыря Иннокентию. Последний спросил, чем занимается, к чему склонен ребенок. Отец отвечал: Да вот, пристрастился к истории, все читает Карамзина. Записки, страница двести семьдесят первая. Побывал Соловьев в живописных исторических городах, расположенных на шоссейной дороге Москва-Петербург. Проезжали через Красивую Тверь, Торжок, Вышний Волочок, Русскую Венецию, через Валдай, Новгород, где Волхов приятно поразил меня своим шумом и напомнил Марфу-Посадницу. Записки, страница 271-я. Впечатления, вынесенные из поездок, дополнялись в раннем детстве рассказами двух женщин. Старая бабушка и няня, вышедшая из крепостной деревни и многопостранствовавшая по России, были, по признанию Соловьева, самыми близкими и любимыми существами. Особенно няня. Она, думаю, имела немалое влияние на образование моего характера. Записки, страница 229 Няня родилась в помещичьей деревни Тульской губернии. Маленькой девочкой, когда ее родители работали в поле, она была продана приказчиком-купцам, а те перепродали ее в Астраханскую губернию, в Черный Яр, тоже купцу. Рассказы об этой дальней стороне, природа которая так резко отлична от нашей, о Волге, о рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве, также сильно меня занимали», — отмечал Соловьев. Прошел известный срок, и купцы отпустили ее на волю за усердную службу. На руках у нее была отпускная, но денег не было — и она вынуждена была вновь пойти в кабалу к купцам, отправлявшимся с товарами в Москву, то есть те обязались доставить ее на родину с тем, чтобы она после заслужила у них деньги, сколько стоил провоз. Добралась до родных краев, повидалась на тульской земле с матерью, затем переселилась совсем в Москву и жила там, нанимаясь в услужение. Человек бывалый, веселый, с прекрасным чистым характером, мастерица рассказывать, была она сильно набожна. Но эта набожность не придавала ее характеру ничего сурового. Рассказывала охотно о странствиях своих вдоль по Великой и Малой России. Несколько раз, не менее трех, путешествовала она в Соловецкий монастырь и столько же раз в Киев и рассказы об этих путешествиях составляли для меня высочайшее наслаждение. Если я и родился со склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о своих похождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности. Записки, страницы 229 230 Мальчик звал ее Марьюшкой, в доме называли Марьей-нянькой. Простая, добрая, многоповидавшая на своем веку женщина из народа сыграла существенную роль в складывании личности своего маленького питомца и его раннего интереса к жизни и быту народа, к картинам родной земли. Воздействовала няня и на религиозные чувства юного слушателя, своими сказаниями о страшных приключениях в дороге, морских бурях, встречах с подозрительными людьми. Когда мальчик в сильном волнении спрашивал «И ты не испугалась, Марюшка? в ответ неизменно слышал «А Бог-то, батюшка?». Соловьев с добрым чувством вспоминал «Если я и родился с религиозным чувством, Если в трудных обстоятельствах моей жизни меня поддерживает постоянная надежда на высшую силу, то думаю, что не имею права отвергать и влияние нянькиных слов, а Бог-то...» Записки, страница 231. При поступлении в гимназию юноша был уже знаком со многими книгами. Чтение, любимейшее его времяпрепровождение — и в годы, когда он чистился в духовном уездном училище и в гимназическое время. Важное влияние на образование моего характера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском, отсутствие всяких детских развлечений. Старших сестер отдали в пансион, моей Марьюшки, видимо, уже не было, и я по целым дням оставался совершенно один. Вот почему, когда я выучился читать, то с жадностью бросился на книги, которые и составляли мое главное развлечение и наслаждение. Записки, страница 231.